Глава двадцать первая. Танечка, можно тебя на минуточку? Мы опять на Волковом. Все время разговариваем. У нас общение. У нас все время толпятся артисты. Из современника, из опереты, из большого. Иногда приезжает знаменитая тонкая поэтесса с рыжей челкой. Голосом, как флейта, читает поэму «Дождь». Очень много выпивает. Челка в бок, мозги на бикрень. Флейта умолкает, ее увозят такую милую и жалкую одновременно, чтобы дома положить в горизонтальное положение. В шестидесятых годах в Москве, почти в каждой квартире, на стене висел хэм вместо иконы, Хэмингуэй, праздник, который всегда со мной. Вот он нас всех испоил. Русскому главное дать идею. И непременно заграничную и хорошо бы разрушительную, и пошли слизывать, как обезьяны. Под хема спились все. Это считалось самым модным: пили водку, чинзана, шампанское, джин с тоником, виски. В обиходе было выражение до положения рис. В дверь позвонили. Пришла мужская фигура котоватого типа с пятого этажа. Он стал всех приглашать. «Сейчас все спускаемся ко мне и выпиваем за здоровье хозяина. За меня!» «Ура! Все вниз!» Я нырнула в ванную, попудрилась, пококетничала с собой в зеркале и вышла со словами. «Так, все спускаемся на пятый этаж. Нас там ждут, не дождутся. Все на день рождения!» Андрей из кухни тихо поманил меня пальчиком и сказал. «Танечка, можно тебя на минуточку?» Я на минуточку вошла на кухню. Он закрыл дверь и врезал мне так, что я, ударившись бедром о холодильник, оказалась распластанной на полу. Бедро становилось фиолетового цвета с желтизной. «А Танечка, можно тебя на минуточку?» превратилась в ходячую фразу. В Андрее бурлила кровь прадеда Ивана из Тамбовской губернии. Чисто мужицкий способ разговора с бабой. Бьет, значит, любит. Я сидела в кресле на одном боку, бледная, с опухшими глазами, а у него, как всегда, прости, прости, я не хотел, я тебя так ревную ко всем, а ты на пятый этаж, на пятый этаж, ну куда ты все рвешься, сиди дома. Будь скромнее, сдержаней. сдержи кого? — спросила я и вскрикнула от боли. Ничего не стала объяснять и говорить о рукоприкладстве. Буря прошла, обида еще поднывала. Он поставил пластинку. Кармен Сюита, безе щедрин, принес мне чаю с пастилой. Чтобы скрыть волнение, откусила нежную пастилу и со страхом проговорила. «Андрюша, я беременна!» Он стоял и отрешенно смотрел на вертящуюся черную пластинку, потом задвинул машинально занавески, поправил скатерть на столе, чтобы лежало ровненько, провел по книжной полке пальцем, и палец поднес к моему носу пыль. Пошел на кухню, взял тряпку, стал мелкими движениями протирать полку. Я молча сидела с фиолетовым бедром в кресле. Пошел в ванную. Полилась вода. «Тюнь, у нас есть шампунь или хорошее мыло?» — крикнул он из ванной. Я взяла из шкафа мыла, понесла в ванную. «Помой мне голову». Я вымала ему голову, почти досуха вытерла полотенцем прекрасные волосы и вышла из ванной. Села на край стула с мокрым полотенцем и стала думать. Что же делать? Поселилась во мне зернушка, говорят, в форме трилистника и все три листика с мордочкой Андрюшки. И с зернышком надо расстаться. Куда рожать? Ну куда? Мы вдвоем-то разобраться не можем. А втроем. У нас одни нервозы, комплексы, спазмы. Нам надо лечиться, а не детей рожать. Представляю, как бабушка Маша была бы счастлива от этой новости. А моей матери все равно. Любовь, любовь, звучала мелодия на черной вертящейся пластинке. Тюнечка! Вышел он из ванной с полотенцем на шее. Как говорят, любишь кататься, люби и с Санечкой возиться. И засмеялся. Только не делай трагедию. Тюнечка, хорошая моя девочка, что мы будем делать? Мы вдвоем-то разобраться не можем, а втроем. У нас одни нервозы, комплексы, спазмы, фиолетовые ножки. Нам лечиться надо, а не детей рожать. Представляю, мама была бы в восторге от этой новости. Тюнечка, мне очень больно это говорить. Да ты сама понимаешь, надо подождать. У нас обязательно будут дети. Мы поженимся. Я угомоню маму до Нового года, и мы поженимся. Ты мне нужна биологически, как рука, нога. Понимать-то я понимаю, но там ведь мордочка твоя поселилась. Жалко ведь. Тюнечка, не скреби мне по нервам. Перед Новым годом вывесят распределение ролей в новой пьесе. Два сатирика написали ее для нас с тобой. Ставить будет магистр и хочет, чтобы мы с тобой играли главные роли. Мы ведь только начинаем нашу жизнь. Я все сделаю, поговорю с Варшавским. Он врач, все устроит отлично. Елки с палками. Не беспокойся, ты будешь в самых лучших условиях. Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя. Это говорил нам Господь Бог, а мы не слышали». «А завтра, — продолжал Андрей, — мы поедем к зубному врачу Гриши. У тебя дупло, у меня дупло. Ой...» «Что это у тебя здесь на груди?» Я резко опустила голову вниз, чтобы посмотреть, а он схватил меня за нос. Мы засмеялись, а потом наступила тишина, и в темноте я слышала его скорбный голос. «Я обоюсь детей!» «Что я могу им дать?» «Только тебе могу сказать!» «Какое у меня было страдальческое детство!» «Ведь никто и не подумает!» «Сытый мальчик!» Как я страдал, когда уезжали мать и отец. Они уезжали всегда и оставляли меня с няней. Я был к ней привязан, но я чувствовал себя брошенным. Я кричал от боли. Так я хотел быть со своей матерью. Так хотел, чтобы она не уезжала. Я так всегда орал в этот момент. Я все делал назло. Все ломал, портил. Это был протест. Мне нужна была рядом мать. Никто заменить ее не мог. А потом, когда они приезжали, я опять был брошен. Главное место в ее жизни занимал театр. Поэтому я, наверное, и вырос таким психопатом. Ты меня никогда не бросишь. Нарисуй мне лицо, а то мне кажется, оно у меня исчезает. И я, склонившись над ним, у нас была такая игра – рисовать лицо. Указательным пальчиком в темноте нежно водила по его лбу, Рисовала овал, щеки, брови, глаза, нос, ноздри, губы, уши. Уткнулась в его шею. «Мне кажется», — сказал он шепотом, «меня никто никогда не любил так, как ты». Схватил меня в охапку, и мы заснули тревожным сном. Лежу на больничной койке в жару, Температура 38,5. Плывут воспоминания детства, как мы летом жили на даче в Кратове, с мамой шли к поезду мимо озера с чудными букетами цветов, в Москву. В вагоне веселые, добрые люди в яркой летней одежде, и все с цветами. Вагон благоухает, особенно когда сирень или жасмин. Вдруг открывается раздвижная дверь. Входит инвалид без ноги на костылях, становится в позу и дурным голосом начинает петь. «У меня нет фигуры, у меня нет лица. Породила меня мама без посредства отца. Помогите же мне в этот трудный момент. Заплатите моей маме за меня алимент». «Конечно, можно было бы оставить ребенка». Но вот потом он так бы ходил по вагонам и пел «Папа, папа». Кто бы мог себе представить, как страдают маленькие дети, когда у них нет папы? От обиды, от отчаяния все время разрывается сердце. Мученическая доля. Я не хочу, чтобы мой ребенок страдал так, как я. Нет, нет, пусть я вся горю, пусть у меня льются слезы, пусть я вообще умру, но не произведу на свет несчастного. В палату вошел Андрей, сел на табуреточку. Танечка, я так страдаю из-за тебя. Господи, ну почему эта температура? Сейчас все выложу. Привез тебе из Будапешта яички с кремом. Ты любишь соки, котлеты, плавленый сыр? Это ты любишь, тихим голосом сказала я. Паштет, апельсины почистить. Встал, осмотрелся и спросил, где у вас тут чаю можно налить? ты хочешь чаю да я есть хочу ничего не успел после репетиции в коридоре там есть чай он вышел в коридор принес два стакана чаю и мы постелив на стул чистое полотенце накрыли и он стал закусывать он ел плавленный сыр паштет пил чай с сахаром говорил о кинопробах о съемках посмотрел на часы маленькая моя Я к тебе завтра приеду. Если завтра не успею, то послезавтра. Что тебе привезти, поесть? Что ты любишь, то и привези. Я смотрела, как он выходит из палаты, потом за дверью, через стекло. Он сделал мне веселую рожицу и исчез. — И ты будешь беременна, и родишь ветер, — сказано в Писании. Сквозь стекло мелькнула длинная фигура пепиты. Она приоткрыла дверь, увидела меня, улыбнулась и направилась к моей больничной койке. «Сейчас Мирона встретила», — сказала она, усаживаясь на табуреточку. «Я тебе говорила, от него проку мало. А теперь еще это...» «У тебя температура, воспалительный процесс. Не говори мне, что ты его любишь. Все это невещественно». — Фантазии. Главное, чтобы тебя любили и чтобы ты не лежала в больнице. Взяла бы да оставила ребенка. Нам еще рано. — Вам! — Ему рано. Ему всегда будет рано. Я бы на твоем месте оставила. — Пипита, ты же знаешь, что я одна на свете. На семьдесят пять рублей зарплаты. А самое главное, у меня никогда не будет ребенка без отца. Ты вспомни историю, как мы искали моего папочку-архитектора. Я закрыла глаза от того, что стало невозможно видеть этот белый свет. Когда мне было девять лет, мама в раздраженном состоянии, резко, чтобы было больнее, сказала мне, что у меня совсем другой отец, не тот, что у моего брата. Я молчала и даже не повела бровью. Но затаилась, ночами плакала тихонько под одеялом от отчаяния, что он, мой папа, меня бросил и даже не поинтересуется, жива ли я. А я даже не знаю, как он выглядит. Может быть, для другого ребенка это пустяк, а для меня драма. Мама вышла замуж, и мы с братом оказались в омуте одиночества. Я бывала в театре, ездила в трамвае. Ходила по улицам и гадала. Вот стоит красивый, высокий. А вдруг это мой отец? Ни он, ни я не знаем об этом. У меня появилась навязчивая идея. Мне кругом мерещились отцы, отцы, отцы. Как-то я пришла к кузену, художнику, и рассказала о своих мучениях. А я знаю его телефон, сказала мать Едвига Петровна. «А мы же были знакомы!» На втором курсе театрального училища в декабре мы с Пепитой заперлись в кабинете марксизма-ленинизма, только этот кабинет был телефонизирован. Звонила Пепита, так как я очень волновалась. «Алло! Здрасте! Это Николай Васильевич! С вами, говорит, ваша дочь!» «У меня нет никакой дочери!» Бросил трубку. Пипита покрылась вся красными пятнами. «Нет, сволочь, ты у меня так не отделаешься!» И снова стала набирать номер. «Алло!» — сказала она угрожающим тоном. «Николай Васильевич, так вот, это ваша дочь. и Мне от вас ничего не надо. У меня все есть. Я просто хотела посмотреть на своего отца». «Я думаю, каждый человек в жизни имеет на это право». «Танюль, он бросил трубку. Не будем больше звонить. Бог с ним», — сказала я с тяжелым вздохом. А через несколько дней Едвига Петровна прилетела ко мне в училище. Дело было на Николу 19 декабря. И сказала взволнованно, «Танечка, тебя разыскивает отец». Он велел сегодня же тебя привести Едем. И мы поехали. На Арбате я купила мелких бордовых хризантем, ведь у него именины. И через час я его увидела. Я так рыдала. Со мной была настоящая истерика. Накопившаяся боль за двадцать лет залила всю хрустальную вазу с труфелями. Он говорил, что он не виноват, что это мама. Я же не прокурор, кто прав, кто виноват. Мне просто больно. Господи, как мне больно жить! Я открыла глаза, жутко болела голова, я вся горела. С кем я разговаривала? Пипита исчезла. Тут я увидела несущуюся пипиту с двумя стаканами чая. Танюль, давай покушаем что-нибудь. Я тебе курочку принесла, чайку попьем. Шевелила она пухленьким ротиком и смотрела на меня глазками пуговками. Отхлебывая чай в больничной палате, у меня текли слезы из глаз, и я говорила. Иметь детей, кому ума не доставала. Не хочу, чтобы мой ребенок так страдал, как я. Не хочу детей. Мне Андрей сказал, я отношения с тобой приравниваю к творчеству значит ты ближней первой степени родства а, -а, а отношение приравнивает к творчеству переспросила пепита к творчеству аборта